404. Август, 1. Порадуемся условиям жизни тяжёлые и трудные, как возможностям дойти до назначенного. Обычный взгляд на вещи и отношение к ним надо оставить. Надо просто изменить точку зрения. Если хотите войти в сферы высших миров, примите тягости жизни как ступени неизбежности или же откажитесь от восхождения. Лишь очень высокий дух может выдержать испытание земным счастьем, изобильем, благополучием, богатством и славой. Соломон выдержал, Аполлоний Тианский выдержал, Эмпедокл выдержал, но не выдержали сотни тысяч других. Надо уже на малом приучать себя быть одинаково устремлённым и преданным делу учителя и в счастье, и в несчастье, то есть во всех условиях. Земному отдать земное, но ни в коем случае не высшее, то есть предпочесть земное высшему. Вот и будем учиться от главного не отвлекаться ничем и первое место в сознании своем выделять именно ему. Хорошо иметь вещи, но когда они занимают все внимание и заслоняют наинужнейшее, они становятся ядовитыми. Их обман, ложь и призрачность заключаются в том, что даются на время. А человек отдавая им всё сознание полагает, что они с ним останутся навсегда. И когда приходит время их оставить, а заодно и всё земное окружение, начинается трагедия духа. Привязанность к земному, не в земном, но в сознании. И покидая землю, уносит оно с собою достояние своё и образы земных вещей условий, в условии врожьших в сознании прочно и крепко. И там в мире свободы Несвободный дух продолжает цепляться за эти образы и формы, уже не имеющие больше оснований в плотном мире, и существующие лишь в его воображеньи. Получается худший вид самообмана и самообльщения, сущности, которую не подозревает человек в рабстве из земного перешедший в мир тонкий. Этим пресекается путь духа. Ибо узники духа продолжают пребывать в оковах добровольных и леваковых самовверженных. Учитель зовет к свободе от рабства у иллюзии Майи, и не имеющий своего их легко разрушает. Не имеющий своего и ничто не считающий своим может свободно войти, но рабу нет в хода.